Глава 6 Эмоциональный интеллект. О справедливости и свободе воли. На фотографии безмятежная саванна, на переднем плане зебра, стоящая задом к зрителю, всматривается вдаль. Там, ближе к горизонту, угадывается совокупляющаяся пара – лев и львица. Френды в Фейсбуке принялись придумывать подписи, самой смешной из которых оказалась такая. «Артур, загругляйся, я вижу наш ужин». Однако на самом деле этой парочке не до ужина. И зебра это знает, поэтому и не спешит убегать. Ей нечего бояться, по крайней мере, в данный момент. Страх – эмоция самозащиты, и потому занимает верхние строки рейтинга ценности для выживания. Но даже страх пробуждается только после тщательной оценки обстановки. Для этого недостаточно просто заметить льва. Антилопы, зебры и гну ведут себя довольно спокойно в поле зрения больших кошек, которые просто отдыхают, играют или занимаются сексом. Копытные хорошо разбираются в поведении хищников и прекрасно различают, когда те настроены на охоту. Вот тогда они пугаются, если успеют вовремя этот настрой заметить. Вся слава мозгу! Эмоциональные реакции имеют огромное преимущество перед рефлекторными действиями. Они пропущены через фильтр опыта и научения, именуемый оценкой. Жаль, что в этом направлении не думали первые этологи, предпочитая цепляться за устаревшую к нынешнему времени концепцию инстинктов. Инстинкт — это непроизвольный автоматический отклик, который в постоянно меняющемся мире почти бесполезен. Эмоции гораздо более адаптивны, поскольку функционируют как осмысленные инстинкты. Они тоже обеспечивают желаемую смену поведения, но только после тщательной оценки ситуации. Иногда для этой оценки достаточно доли секунды, за которую мы сопоставляем текущее положение дел с прошлым опытом, как то зебра в саванне. Если я собираюсь на пикник, набежавшие тучи меня огорчат, но если я сижу дома, то с удовольствием полюбуюсь на дождь из окна. Уроженцу насквозь промокших Нидерландов к непогоде не привыкать. Оглушительная пальба автомобильной выхлопной трубы заставит встрепенуться человека, побывавшего в зоне боевых действий. Другой же просто не обратит внимания. Собачий лай пугает нас ровно до тех пор, пока мы не увидим, что пёс на привязи. Эмоции всегда прогоняются через оценочный фильтр, поэтому разные люди и реагируют на одну и ту же ситуацию по-разному. Пусть у нас нет безраздельной власти над эмоциями, однако их рабами нас тоже нельзя назвать. Поэтому не стоит оправдывать свои дурацкие поступки тем, что вы поддались эмоциям или пошли у них на поводу, ведь это вы подчинились, вы позволили им одержать верх. В подчинении эмоциям всегда остается элемент добровольности. Вы сами позволяете себе влюбиться не в того или ненавидеть некоторых людей. Вы позволяете жадности затуманить вам разум, а воображению подпитывать вашу ревность. Эмоции — это не всего лишь эмоции, они не бывают полностью автоматизированными. Величайшее, пожалуй, заблуждение относительно эмоций — считать их противоположностью мыслительному процессу. Мы перенесли противопоставление тела и сознания на восприятие интеллекта и эмоций, хотя в действительности они неразлучны и друг без друга функционировать не могут. Американский нейробиолог португальского происхождения Антонио Дамасио описывал случай своего пациента Элиота, у которого была повреждена вентромедиальная префронтальная кора. Он сохранил членораздельную речь и интеллект, и даже остроумие, но абсолютно утратил эмоциональность. На всем протяжении долгих бесед Эллиот оставался абсолютно бесстрастным, никогда не расстраивался, не проявлял нетерпения, не сердился, не досадовал. Однако отсутствие эмоций мешало ему принимать решение. Он мог целый вечер выбирать, в каком кафе ему поесть и что заказать, по полчаса раздумывал, на какой день записаться к врачу или какой ручкой заполнять бланк. Домасио с сотрудниками всесторонне обследовали Эллиота. Хотя логические способности у него остались прежними, он явно не мог довести задачу до конца, и главное — прийти к какому-то окончательному выводу. Как подытожил Дамасио, судя по всему, дефект проявлялся на поздних стадиях рассуждения, ближе к моменту или в сам момент выбора действия или реакции. Сам же Элиот после сеанса, на котором он тщательно просчитал все доступные варианты, сказал — и все равно я не знаю, как мне поступить». Благодаря результатам, полученным Дамасио и дальнейшим исследованиям других ученых, современная нейронаука перестала противопоставлять эмоции и рациональное мышление и рассматривать их как нечто несовместимое, вроде воды и масла, которые никогда не смешиваются. Эмоции составляют существенную часть нашего интеллекта. Но представление о том, что они существуют отдельно, укоренилась настолько глубоко, что во многих научных кругах по-прежнему в ходу. Люди все так же отзываются о них пренебрежительно и полагают, будто для обоснованного решения необходима холодная голова и полнейшая беспристрастность. Вспомним Чарльза Дарвина с его аргументами «в пользу и против женитьбы». В плену этой иллюзии мы пребываем со времен древнегреческих философов, которые преклонялись перед рациональными суждениями себе подобных, но гораздо меньше рационализма находили у женщин и еще меньше у животных. Считалось, что женщины сентиментальны, полагаются на интуицию, больше слушаются своего тела и потому в интеллектуальном отношении заведомо слабее мужчин. Мужчины не только не подвержены ежемесячным перепадам настроения, но и в отличие от всех прочих способны обуздать свои страсти. Единственное, что смущало философов, и, видимо, смущает многих из них до сих пор, человеческому разуму требуется материальное вместилище. Он не может существовать без тела. Эта приземленность сильно ему мешает, поскольку вдобавок к тому, что тело без конца терзает нас неконтролируемыми порывами и побуждениями, вынуждая думать о том, о чем мы думать не хотим, оно еще и бренно. Как сказано в Евангелии от Фомы, «но я...» «Я удивляюсь тому, как такое великое богатство поместилось в такой нищете». Презрение к телу объясняет, почему средневековые отшельники, преимущественно мужчины, пытались свести его влияние на нет. Они удалялись в пустыню или ближайшую пещеру, чтобы отрешиться от всех соблазнов плоти, а в итоге мучились бесконечными видениями обильных яств и пышнотелых прелестниц». Это же презрение объясняет, почему богачи, тоже в подавляющем большинстве мужчины, выстраиваются в очередь на посмертное криосохранение мозга. Их мозг будет ждать того дня, когда научно-технологическое развитие позволит загрузить его содержимое в компьютер. Уверенные, что тело мозгу не нужно, они платят целое состояние за цифровое бессмертие, за будущее, в котором все, что сейчас содержится у них в голове, можно будет перенести в программу. В конце концов, сознание — это и есть некая программа, работающая на платформе плоти. Значит, с таким же успехом сможет работать и в компьютере. И неважно, что наука слабо представляет себе, как должно выглядеть сознание без тела. Компьютерная метафора здорово сбивает нас с толку, ведь на самом деле мозг соединен с остальным организмом миллионом разных связей и составляет неотъемлемую его часть. Человеческое сознание не разделяет тело и мозг, в нем они представлены как единое целое. Поэтому я совсем не уверен, что очнуться однажды в цифровом воплощении – это действительно счастье. Счастье мы ощущаем внутри, всем сердцем. Это физиологическое чувство, которое, отсеченный от всей физиологии мозг, ощутить, скорее всего, не сможет. Со всеми этими заблуждениями мы сталкиваемся в любой дискуссии об эмоциях у животных. В привычном представлении свободный человеческий дух почти не имеет биологической основы, сильнее развит у одного пола и кардинально отличается от всего, что возникало прежде. Мы превозносим мозг и верим в чистый разум, а эмоции, тело и все биологические виды, помимо своего, считаем низменными и примитивными. Эти культурно-религиозные предрассудки прорастали в нас не одну тысячу лет, поэтому искоренить их не так-то просто». И все же нам придется от них дистанцироваться, если мы собираемся всерьез рассматривать эмоции животных как признак интеллекта. А именно к этому я сейчас и перейду. Животные, как и человек, обладают эмоциональным интеллектом. Под этим популярным психологическим термином в его обычном толковании понимается способность распознавать чужие эмоции, пользоваться эмоциональной информацией и контролировать собственные эмоции для достижения той или иной цели. Я же употребляю его в более широком смысле, подразумевающем взаимодействие эмоций и познавательных способностей. У людей эмоциональный интеллект обычно изучают как индивидуальную особенность. Одним из нас лучше удается справляться с эмоциональными потрясениями или обращать чувства себе на пользу, другим — хуже. Здесь все зависит от воспитания, навыков, психического склада. Когда же дело касается животных, мы рассматриваем, как совместная работа эмоций и познавательных способностей обеспечивает наблюдаемые нами результаты – от социальной иерархии до семейной жизни, от противостояния хищникам до разрешения конфликтов. Хорошей иллюстрацией здесь служит чувство справедливости. Его часто считают продуктом разума и логики, а также исключительно человеческой нравственной ценностью. Однако оно никогда не смогло бы развиться без той базовой эмоции, которая роднит нас с другими приматами, псовыми и птицами. Наше чувство справедливости – это результат интеллектуального преобразования этой общей эмоции.